Глава 41. Сбор аплодисментов. В войне очень важно вовремя начать. Это мы проходили, все в курсе. Еще главнее и тяжелее, заметьте, вовремя закончить. Успеть до того, как иссяк наступательный порыв. Пока вы в апогее славы, восхищения и страха. Пока от вас ждут продолжения. Уже видят над собой накатывающееся толстенное колесо катка со свежими следами, раздавленных на медни, а вы им? А может, погорячились мы все? Может, все мы не совсем правы? Может, завершим? Прямо как есть? Нет, даже уступим то или то. По рукам? И вы в шоке. Вот для таких случаев и нужна самая боевая дипломатия в мире. Советская. Помните? Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте. А даем мы вам следующее. Спокойно увести свои 600 тысяч военных домой не спецрейсом, обернутых полосатыми флагами, а нормально, в лайнере люкс. Что, мало? А как насчет довеска к спецрейсу? Отказа от возможности блокады острова Тайвань, страны Таиланд и всегдашнего заложника Великобритании. Говорите, убийцы городов всегда на чеку? Ну что ж, за дело коммунистической партии будьте готовы. Всегда готовы. Послы у нас застегнуты на все пуговицы и абсолютно спокойны. К тому же дела ведутся через посредника. Нейтральный Китай. Так что ваши лодки на позициях? И наши тоже. Они, правда, похуже. Всего по 2-3 ракеты вместо ваших 16. Но их очень много. Так много, что я... Посол полномочный, обязанностями обремененный, не ведаю сколько. А еще у нас есть великий союзник, ядерная Франция, и большой друг, ядерная Индия, и совсем великий, нейтральный ядерный друг, Китайская Народная Республика. Они, кстати, не принимали доктрину неприменения первыми. Да, у них слабые арсеналы, но вы разве хотите, чтобы они резко выросли? Вот видите, мы тоже этого не хотим. Как быстро мы друг друга поняли, так что мне передать своему правительству и Центральному комитету? Да, примите соболезнования по поводу случившегося. Наша страна всегда придерживалась мирного пути разрешения противоречий. Как весело доминировать в мире.